Глава 30. Укус судьбы. Пссс, звучит по-детски. Ну а как еще можно выманить кошака с практически идеальным слухом из толпы? «Александр?» Нарри практически моментально выбрался из кучки окруживших его инопланетян и пробрался ко мне в переулок. От кого прячемся? Ты мне доверяешь? Фраза звучит довольно избита, но при этом сколько же в ней смысла. Наряд тут же исбоялся от напускной дурашливости и собрался. Что-то случилось? Как же это приятно, когда ответ да, настолько сам собой разумеющийся, что его и говорить не нужно. В общем, я всё ему рассказал, без деталей и подробностей, что это царский квест, примерно в том же формате, что и Светки. «Понял». Тут он почему-то хищно улыбнулся. «Я тогда пожелаю тебе удачи, а этих неудачников поставлю на волю судьбы. И я слышал про такие квесты». А вот здесь он смог меня удивить. Да и пауза получилась эффектная. Старый я наверняка бы поддался моменту и всё в ответ рассказал. Новый я просто вопросительно приподнял бровь. «Надо будет кое-что проверить, но постарайся подготовиться ко всему. Мало ли что может случиться». А я постараюсь тебе немного помочь. Ещё с Волоч с пейшки телепорта даже чат заблокировал. Не знаю, что он задумал и почему так скрывается, но заинтриговал он меня не слабо. А тем временем продолжала собираться моя маленькая армия. Только в отличие от пришельцев, мы старались этого не афишировать. Рядом со мной было только семь человек, небольшая пати, которая не вызовет подозрений. При этом у каждого из стоящих рядом Был свой небольшой отряд в окрестностях города, готовый прийти на соединение по первому сигналу. Первая Светка Марина, сумрачно шепнувшая, что с ней есть 20 вспомнивших, но позовёт она их только в самом крайнем случае. Вторая Аска. Её отряде было ровно сотня игроков. По её словам, все настоящие профи, а мундирование выше среднего. Если повезёт, то уже этого отряда должно хватить, чтобы закончить всё в нашу пользу. Третий Пьер. С ним 28 элитных бойцов сопротивления и на всякий случай почти 2 сотни новичков, которые смогут прикрыть нас в случае чего или создать массовку. Четвёртый Паша с его пятью патрульными. Пятый Борис. При встрече сразу признавшийся в чате, что захватил с собой десяток надёжных стариков. И наконец, одиночки. Я и Мария. Итого, наших основных сил набралось почти 150 человек. Маловато для эпичной битвы во имя планеты. То ли дело было во время захвата Альтеи, но для начала должно хватить. — Луи и Фернан передают, что они выдвигаются, — отрапортовал Пьер. — По предварительной оценке сил пришельцев, среди них 17 в толповом облачении. Это лучше, чем у нас могло бы быть. Чад тут же прилетел с мешок от Светки. — Да уж я ее понимаю. То, что выглядит недостижимым совершенством для говорящих все в земной реальности французов, вряд ли будет серьёзной проблемой для нас, уже привыкших к схваткам на самом серьёзном уровне. Мы поставили на них метки, так что в случае чего сможем их вывести из игры в самом начале боя. Остальные 140 игроков в средничке, но вов нет совсем. Ну, последнее это неудивительно. Всё-таки чужой ореал случайный игрок сюда вряд ли попадёт, а те, кто всё-таки пробрались, уже достаточно опытны и состоятельны, чтобы выделиться из обычной серой массы. Что смущает, так это равенство сил. Да, мы нападём первыми и получим преимущество, но всё-таки хотелось бы сократить потенциальные потери. Тогда предлагаю дождаться, пока они начнут бой с рейдовым боссом, и потом атаковать в спину. Нам ведь нужна победа, а не схватка ради схватки. Учитывая ироничные улыбки всех стоящих вокруг, мы прекрасно понимаем друг друга. Тогда место сбора будет здесь. И отметил точку на карте. Пьер, а твоим шпионам надо будет передать это заклинание. У меня камень привязки, так что как только они его активируют, мы откроем портал прямо к нашим пришельцам. То есть у них даже шанса не будет нас заметить. Довольно улыбнулся Борис. Мне нравится уровень нашей организации. Саша, а ты растёшь. Вот сразу же вспомнил, как меня раздражает его снисходительное отношение. а этот портал обошёлся мне в 20 тысяч. Но оно того действительно стоит. Есть вещи, на которых не экономят». «А кто все эти люди?» Как только мы добрались до контрольной точки и потянулись долгие минуты ожидания, Аска сразу начала приставать с вопросами. «Вот этого старенького я знаю, видела в твоём теле. Борис Салимов. Недавно активизировался. Начал собирать старую гвардию и натаскивать молодёжь. К чему готовиться, непонятно». но уровень подготовки и знания реалий игры показывают очень высокие. А Борис-то не так прост. Видимо, неудачу с первым кланом он уже пережил и решил начать всё сначала. Про эту психованную тоже читала. А это она про Мари, которая тут же сделала рубящий знак по горлу, показывая своё отношение к такому неформальному стилю общения. Этот патрульный тоже с тобой играл. Но кто такие остальные двое? Как и следовало ожидать, Светку в образе Марины Аска не признала. А что обрадовало, про Пьера она тоже не в курсе. Значит, не так уж и плотно за мной следят. Конечно, мы познакомились случайно, да и ту стычку на границе никто не видел, но почему-то был лучшего или правильнее сказать, более параноидального мнения о наших правительственных службах. Начав рассказ, мне удалось сместить акценты со Светки на представителя местного сопротивления. В связи с которым живо заинтересовалась Алису. А ты неплох, прилетело в чат через некоторое время. Как насчёт после всего этого встретиться и поболтать? На этот раз без камня за пазухой и бесконечной спешки. Это приглашение на свидание или способ сказать, что все разногласия забыты? Хотя тут, если честно, большой вопрос, кто должен такое показывать? Да что со мной творится? Почему любой, даже малейший, даже самый открытый жест со стороны Светки я трактую так подозрительно? «Готовность одна минута!» С Бышкой Ковалевски, командир отряда АСКИ, как самого крупного среди нас, как-то незаметно принял на себя общее командование. Что ж, мне не жалко. Судя по всему, у него есть опыт. А я все, что можно, для победы уже сделал. Десять, девять, восемь... Отчёт в общем чате настроил всех на боевой лад. Бафферы набросили самые сильные и, соответственно, самые короткие по времени усиления. Вперёд! Да уж, никогда бы не подумал, что такая толпа сможет пробраться через один единственный портал всего за 10 секунд. Но мы успели. Пришельцы, только построившиеся в формацию для атаки рейд-босса и совершившие несколько первых ударов, оказались совершенно не готовы. Да и кто бы на их месте был готов? Когда в самом начале боя оказываются вырезаны почти все поставленные в безопасный тыл лекари, когда твои порядки смешались, и в происходящем хаосе даже те, кто выжил и сохранил хладнокровие, ничего не могут сделать, потому что просто не понимают, в какую сторону им атаковать. И при всём при этом с противоположной стороны Огромный с подпаленными тёмным проклятием медведь неустанно вгрызается в небольшой отряд танков, взявшихся его сдерживать, пока с неожиданным нападением не будет покончено. Но всё-таки они справились. Потеряв больше половины своих пришельцев с помощью какого-то хитрого устройства, натравили босса на улёгшейся преследованием отряд агентов Аски. Ковалевский уже хотел поделить силы, и уже нас заставит сражаться на два фронта, когда я не выдержал Эта игра незабываема. Этот десяток сам завлёк себя в ловушку, и тратить силы на их поддержку сейчас мы не можем. Продержитесь до конца боя, мы вас спасём. Нет, умрите, но больше никто агро с босса схватить не должен. Блондин с польской фамилией на секунду замер, обдумывая последствия моего вмешательства, но потом кивнул и подставившийся отряд начал отводить медведя в сторону. Что ж, Если не будут лезть на рожон, у них есть все шансы дождаться помощи. А мы тем временем продолжали наступление. Сразу стало понятно, что правительство себя ограничениями с аукционом не связывает. Два отряда по девять бойцов неожиданно надели джетпаки, резко ускорились и связали боем остатки сил пришельцев, дав нам возможность их окончательно окружить. — Да что вы творите? — не выдержал один из мирахцев. «У нас мирный рейд! Что за варварская планета?» «Не зря в Совете Сектора обсуждают, что вас надо хорошенько проутюжить с орбиты!» «Может быть, сейчас вы и победите, но мы заставим вас умыться кровью!» «И будьте уверены, мы еще вернемся!» Еще один Смираха. «Что ж, теперь я знаю, кто самая говорливая раса в известной мне Вселенной. Может быть, кто-то из наших и хотел им что-нибудь сказать в ответ. Но Мариски пела...» и пообещав зашить чей-то поганый род, запустила в них массовым замедлением. Все остальные тут же включились, стараясь использовать атаки по площади, чтобы захватить как можно больше врагов за раз. Но в этот раз те были готовы. Вовремя и главное грамотно поставленные щиты резали урон, а пара оставшихся хилеров уверенно держали жизни своего отряда в зелёной зоне. Они даже сумели провести контратаку. Роботы открыли портал нам за спину. и пара стрекозоидов, чередуя невидимость и сильнейшие удары в сочленении брони, целых пять секунд нас терроризировали, пока их не выдернули обратно телепортом. Эта вылазка обошлась бы для них вообще без потерь, если бы один из стелсеров не попытался напасть на меня. Вовремя призванная силовая броня спасла от удара, вызвав при этом удивленные взгляды со стороны всех землян. Потом выстрел из слезы Альзулы выбил стрекозоида из невидимости, И уже следующий, скрытав, поставил в этой скоротечной дуэли точку. Итого 8:1 в пользу гостей. Только вот в глобальной перспективе вряд ли им это что-то даст. По одному бьём по моей метке. А вот и Ковалевский проснулся. Всё логично. Не можешь убить всех сразу, значит, бери в фокус атаки по одному. Когда по тебе одновременно полет нескольких десятков человек, выжить очень сложно. Обычному игроку под прикрытием обычного хилера тут не справится. Таким образом, мы неспешно, но неотвратимо уничтожили весь отряд. Когда последний пингвин отправился на перерождение, мой квестовый счётчик показывал, что на нашем счету уже 123 противника, остальных, видимо, успел убить рейд-босс или, может быть, отдельным числивчиком даже удалось скрыться и избежать в горячке боя. Вот только почему тогда не появляется сообщение о завершении задания? Стоило мне об этом задуматься, как в этот момент появился разлом в пространстве от ещё одного портала, такого же, как совсем недавно использовали мы. Нет, не один. Два, три, четыре, десять, четырнадцать штук, и через каждый прошло по сотне пришельцев. Пара секунд, и напротив нас стоит целая армия, каждый со значком клана «Времени Вечности». во главе с санатаре и пушистиком. «И не благодари». «Ящерка, и за что мне ее благодарить?» «Собрать столько молодняка, меньше чем за час, было непросто».